Глава восьмая Откинувшись на спинку кресла и закинув ногу на ногу, Микаэль Сторм прошелся медленным, мечтательным взглядом по изящной фигуре своей новоиспеченной жены. Милдред отважно встретила его нарочито ласкающий, откровенно чувственный взгляд и поздравила себя с тем, что ей хватило хладнокровия и выдержки не покраснеть. «Насколько я помню...» — протянул мужчина и замолк, сделав вид, что глубоко задумался. Его глубокий, сочный, мелодичный голос напомнил ей о клубнике в шоколаде, лакомстве столь же притягательном для нее, сколь и запретном, поскольку на клубнику у нее была аллергия. Пауза затягивалась, чем дальше, тем больше становясь похожей на изощренную пытку. Он откровенно издевался над ней, терзая неведением. Милдред это явственно видела, и впервые в жизни ей захотелось кому-то вцепиться в волосы и двинуть этого кого-то хорошенько о стену. Желание это было так велико, что она обхватила себя руками, судорожно вцепившись в шелк своей блузы. Девушка пыталась успокоить себя, убедить, что волноваться ей совершенно не о чем, поскольку такому плейбою, как Микаэль Сторм, осложнения нужны даже еще меньше, чем ей. «Господи!» – мысленно молилась она. Не допусти ничего другого. Однако, Господи, допустил. Когда Сторм наконец соизволил вновь заговорить, она не сразу поняла, что именно он сказал. Что что? растерянно уточнила она. Я сказал нет. Мы не предохранялись, насколько я помню, услужливо повторил мужчина небрежно-флегматичным тоном. Как нет? Милдред не могла поверить своим ушам. Как нет? «Очень просто. Не предохранялись, и все», — безразлично пожал плечами мужчина, весь вид которого говорил о том, что его данное обстоятельство ничуть не беспокоит. «И вы так спокойно мне об этом заявляете? Вам что, все равно?» Девушка все-таки не выдержала, сорвалась на крик. И тут она вспомнила и облегченно рассмеялась, причем рассмеялась так искренне и так счастливо, Что сторм, до сих пор наслаждавшийся устроенным им представлением, обеспокоился, а не перегнул ли он палку, не спровоцировал ли он у доктора нервный срыв. Боже, ну и дырявая у меня голова, вы ведь и сами ничего не помните, а сейчас просто прикалываетесь надо мной, объяснила девушка причину своей радости. Кто вам сказал, что я ничего не помню? недоуменно возразил мужчина. Вы сами, насмешливо напомнила Милдред. «Иначе бы вы не спросили меня, почему вы надеваете мне кольцо». «Почему я на вас женился, я действительно не знаю», — спокойно подтвердил Сторм. «Но это не значит, что я ничего не помню. Разницу улавливаете?» «Только не это. Господи, только не это». Кровь застыла в ее жилах. Комната завертелась перед глазами. Хорошо, что она уже сидела, иначе упала бы. Увидев, как сильно девушка побледнела, мужчина сжалился. «Дорогая моя любимая жена, если вы подарите мне наследника, я подарю вам бешеного», — ухмыльнулся он. «Кого-кого? Наследника? Нет-нет, не надо мне никакого бешеного!» Ещё больше побледнела девушка. «Ах да, извините, забыл, что мы с вами, хотя и хм, весьма близко знакомы, но не настолько, чтобы вы знали, кто такой бешеный». «Скажу по-другому, если вы все-таки забеременеете от меня, то в этом случае я на вас женюсь по-настоящему». «Иначе говоря, это нереально?» — с надеждой предположила Милдред. «Но почему же? Совсем ничтожный, но шанс все же есть». Сторм не смог отказать себе в удовольствии, чтобы еще чуть-чуть ее не поддразнить. «Фух», — облегченно выдохнула доктор Райт и объяснила. У меня загиб матки, поэтому ваш ничтожный шанс, умноженный на мой ничтожный шанс, означает, что нет никакого шанса вообще. Так что можете больше не скалиться. И знаете что? Вы, конечно, безумно приятный собеседник, но у меня начала развиваться клаустрофобия, и вообще мне пора. Не смею задерживать!» Усмехнулся Сторм и, встав с кресла, даже галантно отодвинул его в сторону. Получив свободу, Милдред пулей вылетела из гостиничного номера, как была в деловом костюме. И босиком. Однако остановила ее не это. Оказавшись в коридоре, она вспомнила, что это вообще-то был ее номер. Черт! Подперев стену, в нерешительности остановилась девушка, чтобы поговорить с умным и, главное, хорошо понимающим ее человеком. Самой собой, то есть. Ну и что мне теперь делать? Куда идти? Где мои загулявшие подруги, я не знаю. Телефона нет, денег нет. В полицию я уже решила, что не пойду. Разве что поискать добрых самаритян, которые пригреют и пожалеют. «О, нет!» – усмехнулась она. «Пожалуй, для этих выходных новых впечатлений мне уже достаточно. К тому же мне по-прежнему нужен развод». Вернулась, дернула за ручку. Дверь, разумеется, оказалась закрыта. Пришлось стучать. Тук-тук-тук. Она даже испугалась, настолько быстро дверь распахнулась перед ней. «Вы что, стояли под дверью и ждали, когда я вернусь?» подозрительно покосилась она на мужчину. «А, впрочем, неважно», – махнула Милдред рукой. «Это мой номер», – многозначительно заявила она. «И поэтому я требую, чтобы вы его покинули. Немедленно покиньте мой номер», – указав на дверь, грозно объявила хозяйка апартаментов. «Об этом не может быть и речи», – усмехнулся мужчина и, пройдя внутрь комнаты, вновь устроился в кресле. «Что значит «не может быть и речи»?» — потребовала хозяйка номера ответа, уперев руки в боки. — Мисс Райт, разве вы еще не поняли, что мы с вами будем неразлучны до тех пор, пока не поставим свои подписи на документах об аннулировании нашего брака? И, кстати, в ванную комнату вы больше не будете закрывать дверь, потому что я снял ее с петель. — Что? — Нет, вы определенно больны, причем серьезно больны. Ну за что мне это? — простонала доктор Райт. «Я человек, который учится на своих ошибках», – мужчина упрямо вздернул подбородок. «Или, как вариант, мы можем переместиться в мой номер. Там, я точно уверен, ничего подобного не произойдет». «Я никуда с вами не пойду», – упрямо заявила доктор Райт. «Вы больны, мистер Сторм, и, к сожалению, не понимаете этого. Откуда я знаю, что в вашем номере вам еще что-нибудь не померещится? Я, конечно, понимаю, что каждый верит в то, что хочет, Однако я никогда не поверю в то, что дверь в ванной не открывалась, потому что она сама так захотела. И никогда не пойму, зачем её нужно было снимать с петель. Поверьте мне, я никуда не сбегу, пока мы не аннулируем наш брак, потому что мне это нужно гораздо больше, чем вам. Да и вашу тайну о том, что вы слегка... <как> она тоже останется между нами. Правда, при условии, что сейчас мы разойдёмся каждый по своим номерам и встретимся уже только в суде. «Мисс Райт, неужели я неясно выразился, когда сказал, что пока мы не поставим свои подписи на документах об аннулировании нашего брака, я и вы будем неразлучны?» С показавшимся ей зловещим спокойствием и бесстрастностью поинтересовался мужчина. «Я не ослышалась. Вы сказали, что мы подпишем документ об аннуляции брака. Не манумиссии ведь нет?» «Манумиссия – это акт освобождения рабов своим владельцам». «Нет», — автоматически ответил Сторм, и только затем понял, что имела в виду эта невыносимая женщина, которая нравилась ему гораздо больше, когда он любовался ею издалека. «Дьявол, ну вы из заноза в заднице!» «Хм, живописно вы выражаетесь, и как образно!» «Зато чтобы понимать меня, людям не приходится все время заглядывать в толковый словарь», — огрызнулся мужчина. Ага, им приходится заглядывать только в МКБ-10 и 11 в раздел психических заболеваний, ехидно заметила доктор Райт. МКБ-11. Одиннадцатый и последний пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, разработана Всемирной организацией здравоохранения. МКБ Международная классификация болезней. Милдред знала, что ведет себя провокационно, лишний раз раздражая больного человека. Однако зловещее спокойствие Сторма пугало ее даже больше, чем его воинственно выпеченный подбородок и злобно прищуренные глаза. В спокойном состоянии он слишком напоминал ей бомбу, готовую взорваться в любой момент, что ужасно действовало ей на нервы. Поэтому она решила, что наилучшей будет тактика пассивной агрессивности, которая не только не позволит этому хищнику понять, что она его боится, но и, возможно, заставит его задуматься. Хотя насчет последнего она очень сомневалась. «Если все приближенные к этому живущему в мире своих фантасмагорических грез миллиардеру подыгрывают ему в его фантазиях...» «Дьявол, что это? Запах страха? Она боится меня, потому что считает меня психически ненормальным!» Понял семисотлетний летний вампир. «Дьявол!» Это больше не было забавным. Он не хотел, чтобы она действительно думала о нем, как о психопате, чтобы она боялась его. «Хорошо, мисс Райт, вы победили!» обреченно вздохнул он, понимая, что если старейшины узнают, то за это они его уж точно по головке не погладят. Однако иначе поступить он не мог. Он понимал, что не должен. Он знал, что без проблем может посадить девушку под замок. Что даже если Милдред кому-то что-то шепнет насчет его якобы неуравновешенного психического здоровья, Он легко замнёт эту тему, да ещё и разорит СМИ, посмевшие напечатать или дать в эфир непроверенную информацию. Да и не расскажет она никому и ничего. Получит аннуляцию и исчезнет из его жизни навсегда, презирая его и считая больным голову маньяком. «Ну и ладно», — твердил ему разум. И Сторм знал, что именно его, а не сердце, которое утверждало противоположное, ему стоило бы послушаться. Но... «Вы действительно хотите знать, почему не открывалась ванная дверь?» — спросил он у девушки. «Я это и так знаю», — фыркнула Милдред. «А вот чего я...» — начала она было рассказывать о том, чего не знает. Однако Сторм прервал ее на полуфразе. «Нет, Милдред, вы не знаете», — убежденно заявил он. «Более того, вы понятия не имеете. И я не должен вам этого говорить, но вы не оставляете мне выбора». «Дело в том, что на дверь было оказано воздействие». «Само собой, разумеется, иначе и быть не могло», — цокнув языком, закатила глаза девушка. «Магическое воздействие», — слагораздельно произнёс мужчина, внимательно следя за реакцией девушки. «И снова здрасте», — хмыкнула она. «Ладно, а на это что вы скажете?» Микаэль достал из кармана перочинный нож и щелкнул механизмом, высвобождая из ножен лезвие. «О, боже!» – запаниковала девушка, решив, что лезвие предназначается ей, и метнулась к выходу. Однако мужчина преградил ей путь. Милдред в ужасе отшатнулась от вооруженного ножом психопата, покосившись на окно. «Неужели придется прыгать?» «Расслабьтесь, я не собираюсь резать вас, всего лишь собственные вены», – успокоил ее мужчина. И щелкнул пальцами. Милдред не поняла, как ему удался этот фокус, однако одновременно щелчком его пальцев в комнате зажглись все до одной лампы. «Не надо, пожалуйста, умоляю вас!» лепетала она с ужасом, наблюдая, как этот на всю голову поехавший психопат-миллиардер режет себе вены на запястье левой руки. Затем, всего каких-то пару секунд, оттуда ручьем льется кровь, и глубокая рана затягивается. «Ну и что вы теперь скажете?» — ухмыльнулся семисотлетний вампир совершенно обалдевшему доктору. «Хороший фок-кукус!» заикаясь, проговорила доктор Райт, насилующая в данный момент свои мозги, дабы те нашли объяснение только что ей увиденному и зафиксированному ими как реальный факт. «Судя по вашему побледневшему виду, не просто хороший, а умопомрачительный!» Вдруг иронично проникновенным шепотом проговорил кто-то прямо над ее правым ухом. Милдред вздрогнула и резко дернула головой, чтобы обернуться на звук голоса, который она узнала, однако понимала, что это никак не мог быть психопат-миллиардер, который всего мгновение назад стоял в трех метрах от нее, преграждая ей проход в коридор. «Ай!» – ойкнула она, довольно чувствительно стукнувшись макушкой о чей-то жесткий подбородок. «До свадьбы заживет!» «Точнее, в нашем случае, до развода!» — усмехнулся ей психопат-миллиардер, потирая свой подбородок. «Вы?» — шокированно пискнула девушка, встретив взгляд на смешливых, тёмно-синих, как вечернее июльское небо, глаз. «Но...» — и она резко перевела взгляд на входные двери. «Что я?» — поинтересовался стоявший на прежнем месте мужчина. «Ничего», — тихо произнесла доктор Райт, покачав головой. «Ничего хорошего», — мысленно уточнила она. «Вы уверены?» — вкрадчиво тихо прозвучало у нее над ухом. На сей раз Милдред не обернулась на звук голоса. Она застыла, потрясенно уставившись в пустой проход, из которого только что исчез стоявший в нем мужчина. «Не ушел, не переместился, а именно исчез. Раз и его нет!» «О боже, неужели я схожу с ума?» В панике подумала привыкшая доверять своим глазам, да и вообще всем пяти своим чувствам, Милдред. «Ничего себе, неужели?» «Слуховые галлюцинации есть, визуальные есть, искаженное понимание действительности есть, спутанность сознания есть, нарушение логического мышления есть, да и паранойя, кажется, тоже есть. О, Боже! Шесть симптомов из одиннадцати! О, Боже!»